Пропали мои итальянские макасы. Грохнула наверху с такой силой, что у Тихонова зазвенела в ушах. Молния судорогой свела небо, и Стас увидел, что пионерка беззвучно подъехала к палисаднику. Ну все. Можно. Стас нажал на дверцу сенцов, и она со скрипом подалась. От этого мерзкого скрипа замерло сердце, но тотчас же снова загрохотал гром, и море этого шума поглотило все другие звуки.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 «Загнали совсем». Дверь заскрепела натужно, пронзительно, и крот снова выстрелил в нее. Полетели щепки. Пуля звякнула по лому. Тихонов почувствовал, что все его тело связано из железных тросов. Зазвенела жила на шее, и дверь с грохотом упала в комнату. Качанов прижался к стене, держав чарку за морду. Тихонов, стоя с другой стороны, поднял руку и, набрав полную грудь воздуха, закричал «Гаси!»